Глава четырнадцатая. Расследование продолжается. Мисс Мюррей определенно что-то скрывала, причем очень неумела. Стрикленд видел все ее хитрости, как на ладони, но не мог понять одного, что она от него утаивает и с какой целью. А Энтони вновь мелькнула шальная мысль пригласить на мэйн миссис Вульф. Джейн было бы намного удобнее присматривать за Сильвией, выдавая себя за ее компаньонку. И как он сразу не додумался, помешал уговор. Не искать встреч друг с другом, ведь условия не распространялись на помощь в расследованиях. А ведь действительно можно пригласить Джейн. Стреклин слишком сильно надавил на табак в чаше и понял, что испортил укладку. Впрочем, он и не собирался курить при мисс Мюррей. Еще не хватало. Обычно присутствие женщины его не останавливало. Напротив, образ простоватого и грубоватого полицейского часто играл ему на руку. Но не в этот раз мисс Мюррей не была неподозреваемой невозможным участником преступления. «Умная, наблюдательная, смелая и совсем не умеющая врать. Милая, бесхитростная дитя!» Джейн была в восторге. «Однако теперь придется подождать. Сомнительно, что к мисс Мюррей действительно едет какая-то служанка от бывшего друга ее отца. Скорее всего, девушка просто тянет время» с неясной целью. Уж, уж через несколько дней, когда служанка не приедет, можно вернуться к варианту с Джейн. Бенда не поймал себя на том, что излишне настойчиво прикидывает способы вызвать миссис Вульф в Пилхолд. Это никуда не годилось. Он здесь совсем по другим причинам. Хотя как вариант идею следовало придержать. Мисс Мюррей в любом случае нужна компаньонка. О, гроза за окном бушевала не на шутку, а ситуация сложилась странная. С одной стороны, хозяйке дома уже давно следовало ложиться спать, с другой — оставлять ее одну было боязно. Не ночевать же в этом доме. Утром уйти незамеченным почти невозможно, в городе везде, глаза и уши. Вот бы помощника найти, не из местных, чтобы о его присутствии никто не знал. Можно было бы поселить его в доме и устроить здесь засаду. На репутации девушки это не скажется, зато для преступников станет большим и неприятным сюрпризом. Стрикленд не верил ни в каких призраков. Однако этой ночью в доме на скале определенно кто-то побывал. Кто-то, проникший в дом через дверь и аккуратно закрывший ее за собой — — У кого-то в городе есть еще один комплект ключей. — Ну-ка, посветите мне, мисс Мюррей, — распорядился Энтони, кивнув на керосиновую лампу. В сопровождении девушки он подошел к входной двери и распахнул ее. В холл ворвался ледяной ветер, несущий крупные капли дождя, одежда начала промокать, Стрикленд не озаботился надеть плащ, но, охваченный охотничьим азартом, даже не обратил на это внимания... «Поднимите лампу выше! Мне нужно смотреть замок!» — велел он девушке. Ни малейших следов взлома, как и ожидалось, и ключ с легкостью поворачивался. Значит, пользовались не отмычкой. На кого-то есть дубликаты ключей? Похоже на то. Еще когда Энтони только шел к дому, он заметил краем глаза какое-то движение. Чья-то тень метнулась прочь. Стриклин пытался узнать, кто это был, но неизвестный исчез раньше, чем сыщик до него добрался. А тут еще мисс Мюррей вздумалась открыть окно, и стало не до преследования. Понять бы, куда ночной гость мог деться посреди вересковой пустоши, которая просматривается как на ладони. Но если повезет, можно будет днем разыскать следы, хотя после такого ливня, скорее всего, землю размоет». «Вся надежда на вереск!» Закончив с осмотром, Стрикленд в компании мисс Мюррей вернулся обратно. «Теперь я хотел бы осмотреть запертую комнату», — сказал он. «Говорят, что она проклята», — предупредила его Сильвия, которая после всего пережитого готова была поверить в проклятия, в призраков и, и даже в демонов. «Ну вот и поглядим. Есть у вас пара шпилек подлиннее? Может, вам все-таки не следует рисковать?» «Дайте мне пару шпилек и подождите в гостиной. Я не верю ни в какие проклятия, но на всякий случай вас в это дело вмешивать не будем», — уверенным тоном заявил Стреклинт. Сыщик скептически относился к заявлениям о том, что проклятия вполне реальны, хотя и редки. Тем не менее, полностью такую вероятность исключить было нельзя, и поэтому не хотелось подвергать опасности юной леди. У нее впереди целая жизнь». Однако девушка опять заупрямилась. — Нет, совершенно точно сейчас вы этого делать не будете, — заявила она. — Приходите завтра, днём. Всё равно ночью при свете лампы вы, вы многого не разглядите. Комната мисс Хэйвуд давно заперта, и за несколько часов в ни, ней ничего не изменится. — У вашей настойчивости есть какие-то основания? — спросил сыщик. — «Считайте мое решение чем угодно, женской мнительностью, суеверием, но я не позволю вам открывать это помещение ночью». «При всем моем уважении, мисс...» «Довольно. Вы не полицейский, а я... я не необвиняемая. Поэтому все будет так, как я сказала. Приходите днем». Она была права. Сейчас он полицейским не являлся топтавшись в холле, Стейкленд так и не решил, что делать. «Глупая ситуация. Пора уходить. Девушка явно встревожена. Как ее оставишь?» И тут Энтони осенило. «В вашей спальне есть камин», — напомнил он словами с Мюррой. «Да. Сейчас я уйду в город, но до рассвета погуляю по набережной. Оттуда ваш дом хорошо виден. Если что-то случится или вдруг просто станет страшным». Возьмите тряпку побольше, э, хоть старую простыню, намочите ее и бросьте в камин. Увы, окна вашей комнаты выходят на пустошь, светом сигнал не подашь. Зато густой дым из трубы будет заметен практически с любого места в Пилхолде. Я увижу его и приду. Договорились? Да. Спасибо, мистер Стрикленд. Благодарно и слегка смущенно улыбнулась девушка. Чувствовалась, как непривычно для нее чужая забота. — Ну, как же вы будете еще несколько часов ходить под дождем? — Не в первый раз, мисс Мюррей. Мой плащ прекрасно приспособлен для такой погоды, а старый добрый виски всегда согреет. Все-таки подумайте насчет того, чтобы поскорее пригласить компаньонку. — Вы говорили про возможную помощь со стороны друга вашего отца. — Это правда? — Я действительно жду в ближайшие дни приезда компаньонки или служанки, — уклончиво ответила Сильвия, а ее изящные розовые ушки покраснели, со всей очевидностью выдавая либо ложь, либо попытку утаить правду друг отца. — Это, случайно, не мистер Макгрегор? — Мистер Стрикленд, не так важно, как его зовут. Главное, что он мне поможет. Глазами с теперь выражали решимость и упрямство. — И эта служанка будет в состоянии вас защитить? — «Вполне». Юная наследница выглядела непреклонной и уверенной в себе. «Что ж, в таком случае, вплоть до ее приезда, я буду выходить дежурить на набережную. До рассвета. Подадите условный знак. Явлюсь с визитом». «Спасибо». Вполне искренне поблагодарила мисс Мюррей. «Уверена, моя компаньонка скоро прибудет. Может быть, даже даже утром». «Хорошо». — Вам будет удобно, если я вернусь в три часа дня, чтобы осмотреть запертую комнату? — Да, удобно. — Приведу с собой столяра. Пусть поменяет несколько замков. В вашей спальне и во входной двери. — На всякий случай. — Вы думаете, у кого-то есть ключи от моего дома? Плечи девушки еле заметно вздрогнули и стрекнут в очередной раз понял, как сильно она напугана. Но при этом все равно что-то утаивает. Он кто-то угрожает?» — очень тихо спросил Энтони, подойдя вплотную к мисс Мюрри. «Что вы скрываете от меня? И зачем?» Глаза девушки в то же мгновение стали испуганными, обреченными, как у загнанной Лани. Но она покачала головой и, вздохнув, устало произнесла. «Мне никто не, не угрожает «И, мистер Стэклин, то, что я скрываю, никак не связано ни с этим домом, ни с наследством мистера Бигли. Но, быть может, вам все равно нужна помощь?» Мисс Мюрре явно колебалась между желанием рассказать и необходимостью скрыть. От внимания Энтони не укрылись ни тени под глазами девушки, которые он заметил еще в прошлую встречу. Не ее бледная кожа, ни тревожность, то и дело, сквозящее в ее жестах. Их можно было объяснить событиями, творящимися в доме, но интуиция подсказывала сыщику, что дело не только в этом. «Мистер Макгрегор, пожалуй, следует поискать следы загадочного доброжелателя, о котором до недавнего времени никто даже не подозревал, если это друг покойного отца» то почему мисс Мюррей обратилась к нему не сразу? Почему он раньше не пытался ей помогать? Почему не взял под опеку, но рвется выручать теперь? Или, быть может, это вовсе не старый друг отца, а молодой человек, неравнодушный к мисс Мюррей? Но почему его существование до сих пор никто не слышал? А -а -а, вопросы, вопросы. Вопросы. Стреклинд очень любил вопросы но еще больше он любил находить ответы. Вопросы без ответов его раздражали. При расследовании все, даже самые незначительные отклонения от нормы могут дать подсказку к решению всей головоломки. И, разумеется, Энтони не собирался оставлять любые странности без объяснений. Он еще раз внимательно посмотрел на девушку. Явно еще не ложилась. Одета. Очень аккуратно, если не считать мокрых пятен на платье от дождя. При иных обстоятельствах следовало задуматься о том, что и сама мисс Мюррей замешана в чем-то неблаговидном, но не в сговоре Жана с похитителями. Или, может, и все-таки кто-то угрожает. Иной раз в ее глазах нет-нет, да скользнет страх». Сликлинд еще раз прокрутил в голове все, что удалось заметить. Встреча. Мисс Мюры вышла из комнаты на втором этаже, выскользнула, не открывая дверь широко, вздрогнула, увидев перед собой гостя. Явно испугалась. Закрыла спальню на ключ, разумно с точки зрения предосторожности, но чем продиктовано ее поведение на самом деле? Энтони показалось, что причиной был он сам а вовсе не тот, кто неведомым образом проник в дом. Однако сыщик обратил на это внимание не сразу, а лишь тогда, когда обнаружил платье Сильвии в спальне по соседству. Он узнал наряд, в котором видел девушку накануне в городе. И саквояж там тоже стоял, явно дамский. Опять же гребень на столике трежа. Скажите на милость, какой смысл хранить одежду и вещи в одной комнате, а ночевать в другой? Допустим, она решила сменить спальню и не взяла с собой даже щетку для волос. По внешности мисс и по тому, в каком порядке содержались уже убранные ее комнаты, Сликлинг мог заключить, что она очень аккуратна. Но щетку для волос оставила в старой спальне, как и одежду, Может, не из своей спальни она вышла? Но тогда что или кого пыталась там спрятать? Любовника? И откуда бы он взялся? Мисс Мюрре никогда не была на Мэйне. Приехала сюда одна. За то время, что она здесь любовника завести, проблематично. Если только он не приехал следом за ней, но, ты еще в ландере, недостаточно узнал про мисс Мюррей, чтобы не сомневаться в ее добропорядочности. Да и зачем тогда было просить со о помощи, если у нее уже есть мужчина? — Что ж ты скрываешь, девочка? — Лампы. Эти странные лампы из апельсинов по всему дому. Ну, красивые. «Но зачем Силе принялась их зажигать? И запах от них непонятный, пряно-горелый. А? Зачем? Стрекленд никогда не видел таких светильников, а? Экзотика! И, и, мисс Мюррей, вновь Энтони подумала, что здесь бы ему очень пригодилась помощь Джейн. С преступниками работать намного проще, чем с теми, кого надо защищать. Простить меня за настойчивость, но выскажусь откровенно». Я здесь исключительно для того, чтобы не дать вас в обиду и понять, куда делись предыдущие девушки. Между тем очевидно, как упорно вы пытаетесь скрыть от меня некие обстоятельства, полагая, будто они никак не связаны с происходящим. Но вы можете ошибиться и попасть в беду. А я не всесилен, новый Если вам станет легче, то готов покляться чем угодно, что не выдам ни одной вашей тайны, какой бы она ни оказалась». — Взамен прошу о полной откровенности. Мы на одной стороне, мисс Мюррей, и потому не стоит затруднять мне работу, скрывая некие обстоятельства, которых вы сами же и боитесь. Рано или поздно я все равно узнаю вашу тайну. Но тогда уже не буду связан обещанием. Кому же мои попытки говорить с другими людьми могут невольно вам навредить, наведя их на нежелательные мысли? Ну, понимаете, о чем я? Ваши вещи в соседней спальне, комната закрытая на ключ, эти светильники повсюду. Я профессионал, мисс Мюррей. От меня сложно что-либо скрыть. Девушка поджала губы и с мольбой посмотрела на него. — Вы считаете, что я могу вам доверять? — Думаю, это действительно так. Путь — это моя тайна, вы о ней давно бы знали, но... Она обхватила себя руками, поежилась, словно от холода. «Я могу объяснить вам, светильники, вы вряд ли поверите, но здесь, в этом доме, живет призрак, Нас -нас настоящий призрак. Я видел его, это ужасный мистер Стрикленд. Подбородок мисс Мюррей задрожал, будто она из последних сил сдерживала рыдания. «Мне страшно спать, мне страшно здесь находиться, и некуда бежать, на прежнем месте, там...» По щекам бедной девушки все-таки потекли слезы. «Там...» да. Она всплеснула руками. «Я знаю...» Мягко ответил Стрикленд, вытаскивая из кармана платок и с некоторым смущением протягивая его мисс Мюррей. «Я все знаю...» Энтони стало крайне неловко. Женские слезы вечно приводили его в замешательство. «Это наследство. Мой шанс на другую жизнь. Но...» Девушка прижала ладони к лицу в попытке успокоиться. «Вы очень смелая юная леди, и я уже сказал, что вам есть куда идти. Поверьте моему слову, миссис Вульф окажет вам покровительство и устроит вашу жизнь. Об этом не стоит беспокоиться». И «Почему вы так уверены в этом?» — склепнула мисс Мюррей. «Потому что я очень хорошо знаю миссис Вульф. Она придет от вас в восторг, а моя рекомендация...» Стриклин слегка смутился. «Словом, об этом даже не беспокойтесь. Единственная причина, почему я до сих пор не настоял на вашем немедленном отъезде — желание разобраться в том, что происходит. Вы сбежите, но на ваше место придет другая девушка, и, скорее всего, она не будет такой смелой и решительной, как вы, и не сможет помогать мне. А я... я смогу. Вы сможете, и я очень рассчитываю на вашу помощь». «Правда?» Лицо девушки немного просветлело. Сейчас она больше напоминала ребенка, которому пообещали подарить на Рождество самую лучшую в мире игрушку. «Правда. Но вы рассказывали про светильники. Как с ними связан призрак? Они отпугивают его. С чего взяли? Там куркума. И что же?» Не понял Стрикленд. «Она... Горит, и ее запах защищает от призрака. Могу я спросить, с чего вы вообще взяли, будто это помогает? Что за странный способ? Почему куркума, да и светильники? Никогда не видел ничего подобного. Это ведь апельсины? Да. Меня научил этому мистер Макгрегор. Миссис Мюрре опять начала врать, это было отчетливо заметно. Опять загадочный мистер Макгрегор который пришлет компаньонку, способную вас защитить. «Да. Почему я уверен, что если отправлю запрос в Ландерин, то никто не будет знать ни о каком мистере Макгрегоре, который некогда был знаком с вашим отцом? Я думаю, что тут скорее замешан неизвестный молодой человек, который тоже пытается защитить вас от происходящего. В каком-то смысле это так и есть» уклончиво ответила мисс мерый мистер стр я уже сказала что это не моя тайна энто не видел она вот-вот сдастся но что еще можно сказать хорошо мне нужно знать только одно ваш молодой человек сейчас в доме «Мистер Стрикленд, миссис Мюррей даже ногой топнула, сменив нерешительность на возмущение. Мне нужно поговорить с ним. Разве непонятно?» Во многом это была игра ва-банк. С другой стороны, даже если Энтони не прав, он почти ничем не рискует. «Да, девушка расстроится. Но пусть лучше она расстроится, чем погибнет». Стрикленд склонен был предположить, что предыдущие наследницы никуда не уехали. «До сих пор». Значит, едва ли хоть одну из них удастся спасти. Шесть девушек исчезли бесследно. Одинокие, беззащитные и никому не нужные. Условие про отсутствие жениха добавляло остроты ситуации. Может, желая получить наследство, мисс Мюррей скрыла жениха? Правда, как она ухитрилась одновременно скрывать его от экономки кулов, например. Слуги, как правило, все слышат и видят. «Здесь живет человек, способный вас защитить!» Громко заявил Энтони, рассчитывая, что его услышит не только хозяйка дома. «От этого ваша репутация в моих глазах ничуть не пострадает. Опасные ситуации требуют чрезвычайных мер. Все знакомые отзывались о вас, как об очень благоразумной девушке. Но у меня нет оснований не верить их словам. Если сейчас здесь живет мужчина, то я последний, кто вас в этом упрекнет. Более того, я хотел бы заручиться его помощью, понимаете? Мы должны действовать сообща». Лицо мисс меня стало совсем белым, и Энтони даже сделал шаг к девушке, опасаясь, что ей станет дурно. — Он не сможет меня защитить, — прошептала она. — Оставьте меня в покое. Уезжайте. Мне не нужна ваша помощь. — Жаль. Взяв свой плащ и шляпу, Стрекленд оделся и направился к выходу. — Но, увы, я все равно не могу оставить это дело даже если вам не нужно мое участие. Меня наняли не вы, однако вы запомнили, как подать сигнал, если что-то случится. Да. До шести утра я буду ходить по набережной. То есть еще... Энтони посмотрел на большие напольные часы. Три часа. И, и вы по-прежнему можете рассчитывать на мою помощь. Имейте в виду. Наш разговор не означает моей готовности бросить вас без поддержки. Просто задача станет несколько сложнее, ведь придется думать... Как не навредить вам излишне правильными вопросами? — Спокойной ночи, мисс Мюррей. — Спокойной ночи, мистер Стрикленд. Очень сдержанно попрощалась с ним девушка. Тяжелые дождевые капли забарабанили по прорезиненному плащу. Энтони оглянулся. В окнах уютно мерцали огоньки апельсиновых ламп. — Бедная девочка. Что же она все-таки скрывает? Он не сможет меня защитить. Ведь она почти признала правоту Стрикленда. Но почему он не сможет? В голове возникла бредовая мысль, что неведомый он — ребенок. Но чей? Не мисс Мюррей наверняка. Уж об этом неизбежно узнали бы окружающий. Да и не стал бы сидеть ребенок в заперти так тихо. Однако, если речь идет о мужчине, то почему он не сможет защитить? Именно не сможет, потому что сильно болен? Тогда какова вообще его роль во всей этой истории? И пока ни малейшего намека. Нужно, конечно, попробовать заглянуть в окно, но это, пожалуй, перебор. Стрикленда подобные обстоятельства не остановили бы, зайди, речь о преступнице, но Сильвия преступницей явно не была. — хорошо. Нужно подождать появление обещанной служанки. Возможно, она окажется более сговорчивой. Ливень то усиливался, то затихал, и неожиданно Энтони услышал громкое возмущенное мяуканье, доносившаяся из небольшого сарая, в котором, судя по всему, лежал садовый инвентарь. Сыщик подошел к строению, дверь которого была подперта старой лопатой. По этой причине, собственно, Стриклин сначала и не стал осматривать сарай. Тот, кто следил за домом, едва ли стал бы запираться таким мудреным способом. Меж тем в ветхую деревянную дверь отчаянно скреблись. Теперь это было слышно даже сквозь вновь усилившийся шум дождя. В небольшую щель внизу высунулась кошачья лапа. Энтони убрал лопату и выпустил беднягу, которым оказался странный, безхвостый кот. Брезгливо отряхивая, зверек оценивающе посмотрел на своего спасителя, потом небрежно потерся о его ноги. «Спасибо, человек, ты не такой безнадежный, как кажется на первый взгляд». А потом в несколько прыжков исчез за стеной дождя. Проводив кота взглядом, Стыклин двинулся в сторону города, обдумывая произошедшее. С призраком придется разбираться. Кто-то явно очень хочет запугать новую наследницу. Но почему? Претендент на дом? Зачем кому-то сдался этот старый особняк? Он совсем не в не в лучшем состоянии, и при нем мало земли, да и та неплодородна. Достанься он, мисс Мюррей, та наверняка с удовольствием продаст и дома, и вересковую пустошь рядом с ним, и едва ли попросит большую цену. Так не проще ли подождать год и выкупить строение? Не, дело не в этом. Но в чем тогда? История дома на скале оказалась примечательной. Два века назад на этом месте стояла древняя дозорная башня, построенная в одно время с кронком или раньше. Строение обрушилось, и на его фундаменте был построен особняк. Подземный ход, клад. Пожалуй, это могло обосновать чей-то интерес к дому. Но особняк так часто пустует, что возможности проникнуть в него просто море, особенно если у кого-то есть ключи. Тем не менее, следовало обследовать хотя бы первый этаж. Вдруг там обнаружится потайной вход, через который можно попасть в дом. Вряд ли о нем знал сегодняшний призрак, иначе он не сбегал бы через пустошь, но перестраховаться все равно нужно». Жаль только, что строители минувших столетий умели виртуозно скрывать потайные комнаты, укрытия священников и входы в подземелья. Обнаружить некоторые из них можно лишь случайно. Уж больно страшные были времена, когда одна религия воевала с другой. Но попытаться все равно стоило. Минувшим вечером к Стрикленду наведался Кэбмен со своим коллегой. По их словам, предыдущая наследница мисс Робинсон за пару дней до исчезновения путешествовала из в Пилхолд. Возница утверждал, будто девушка при этом не выглядела испуганной, скорее взволнованной. Обратно в Дальше никто ее не подвозил. Точнее, найти Кэбмана, который должен был ее сопровождать, не получилось. Хотя, конечно, мисс Робинсон могла уйти пешком. Остров совсем небольшой, часа за четыре можно дойти из одного города в другой, но... Странное дело. Стрикленд до сих пор даже примерно не понимал, зачем все происходящее могло затеваться. Пропавшие девушки, многоступенчатые завещания. Интересно, сколько всего наследниц выбрал мистер Бигли? Все молодые, даже юные. Самой старшей из пропавших было всего двадцать три года. Мисс Мюррей двадцать один. Джейн вскоре должна узнать, каким образом нанимали этих гувернанток последние хозяева. Если искать одиноких, молодых и никому не нужных, то проще делать это через агентство. Однако мисс Мюррей искала работу через газету. Уже не ложится. Откуда-то о ней ведь узнал мистер Бигли. Эх, понять бы действительно ли таинственный джентльмен умер, а? Однако все в один голос утверждают, что это именно так». Стриклин побеседовал с хирургом, который осматривал труп бывшего владельца дома на скале. Тот без всяких сомнений подтвердил удар. Многие видели самого мистера Бигля в гробу. Многие пришли проводить его в последний путь. Скромную могилу на кладбище Энтони тоже видел. Конечно, можно предположить разные варианты. Но сомнительно, что стольких людей смогли обмануть, и никто ничего не заподозрил. Придется удовольствоваться этим. Для эксгумации нужны веские основания, которых нет. По донесениям Джейн, следы мистера Бигли терялись в Новой Альбии, откуда он якобы прибыл. Миссис Вульф отправила несколько телеграмм в полицию Нью-Стюарта, который был указан в документах покойного, а также в несколько наиболее крупных городов, но ничего конкретного узнать все равно не получилось. Новая Альбия. Хорошая возможность спрятать следы. Туда уезжают, польстившись на легкий заработок, привлеченные большими возможностями. Оттуда возвращаются потеряв последнюю надежду. Или наоборот, сказочно разбогатев, что удается немногим. Мистер Бигли был не из тех и не из других. Кем же он был? Чего ради явился в эту глушь, на Мэйн? Зачем ввязался в бессмысленное предприятие? Надо бы съездить в Далиш к супругам Лэнг, продавшим ему этот дом» может, они смогут сказать что-то определенное? Заодно, пожалуй, нужно навестить мистера Моссли, архивариуса из пароходства». Сначала этот клерк очень разочаровал Стриклинда, попытавшись вести нечестную игру. Уж больно ему нужны были деньги. Как оказалось в папках, не оказалось никаких регулярных списков с регистрацией, нашлись лишь заметки стюардов про пассажиров первого класса, кто и в какую каюту был размещен, да и, и то не на все рейсы совершенно бесполезная информация, ни одна из наследниц не стала покупать себе дорогой билет на пароход из Далиша до Элверпуля, как и вообще на любое другое судно. Однако Энтони и этот факт использовал себе на пользу. Выдав мистеру Мосли задаток в один кинг, он пообещал ему еще четыре, в случае, если тот займется поиском информации об исчезнувших девушках. Энтони так и сказал. «Чем больше интересных фактов...» тем больше шансов получить всю сумму, а не ее часть. Слухи, сплетни, наблюдения, предметы. Стрикенда интересовало решительно все. В конце концов, к чему ограничиваться одним пилхолдом? Ведь проходы в Альбию отходят из Далиша. Ехать недалеко. Местные жители то и дело курсируют между городами, стало быть, обмениваются слухами и сплетнями. Так что не следовало скидываться со счетов шанс, что Мосли... — Удастся раскопать что-нибудь интересное. Добравшись до набережной, Стрикленд, облокотился на парапет и посмотрел на темнеющую вдали громаду замка. Ох, поежился. К рассвету сильно похолодало, причем как-то внезапно. Мокрый черный пес остановился рядом с ним и с любопытством склонил на бок голову с кудлатыми ушами. — «Прости, дружок, мне сейчас нечем тебя угостить», — извинился перед ним Энто не разглядывая собаку и пытаясь увидеть ошейник. Животное оказалось приметным. Черный, как ночь, спаниель с блестящими красноватыми глазами. Этот странный оттенок был хорошо различим в тусклом свете газовых фонарей. «Ты потерялся. Где твой хозяин?» Сыщик протянул к собаке руку, но та отпрянула от него, оскалилась и угрожающе зарычала. Стрикленд потянулся за револьвером. Животное бешеным не выглядело, но мало ли, как дело может обернуться. Однако доставать оружие не пришлось. Сверкнув напоследок белоснежными клыками, пес в несколько прыжков скрылся в той стороне, где за песчаной отмелью высились черные стены замка. Кронг.